Глава вторая. Первыми на очереди. Объект поклонения. Хватит ли сил? Самой обсуждаемой частью операции рейд стала тема, связанная с разделением отрядов. Каждый офицер хотел лично возглавлять подотчетных ему людей, подчиняясь только руководству генерала, но никак не другим офицерам. То же самое хотели и фамильяры, и Иван четко дал понять, что их отряд выполнит любую задачу, но подчиняться приказам других офицеров не собирается. Кроме Артура на собрании не было тех, кто знает о секретном отряде Хиро, поэтому молчаливый кивок генерала сильно разодорил собравшихся. Они ожидали, что он сделает выскочком выговор, но этого не случилось. От такого отношения могли в любое мгновение начаться внутренние распри, но прибывшая на собрание оторва всех быстро поставила на место, четко дав понять, что те, кто будет и дальше пытаться раздуть конфликт из ничего, больше не получит оружия и снаряжение из ее мастерской. Это смогло повлиять на разгоряченные головы заместителей и офицеров. Вообще весь конфликт возник на ровном месте. Переживание за лидера настолько морально вымотало людей, что им хотелось выпустить накопившийся стресс хоть на ком-то. Естественно, все прекрасно понимали, что дальше ругань дело не зайдет. Члены станции, особенно ее основной костяк, давно уже стали друг для друга настолько близкими, что эту связь можно охарактеризовать одним емким словом «семья». В итоге после прихода Насти конечная версия изначального плана была пересмотрена. Вместо эффективной и быстрой атаки в нескольких направлениях было решено нанести массированный удар всеми силами в одном, после чего постепенно перемещаться от одной цели к другой. Такой метод плох тем, что враги смогут подготовиться к приходу сил МКС – Но выигрывает в плане минимизации потерь среди личного состава, если провернуть все правильно и без заметок. Главнокомандующим объявили Артура, не видя никого другого на этой должности в отсутствии Хиро. Сборы заняли около двух часов после окончания собрания, из которых большая часть времени ушла на подготовку и сбор провианта для такой аравы людей. Пусть станция и находится на военном положении, но выдать готовые пайки сразу на три тысячи человек – дело не настолько быстрое, как хотелось бы. «Не стоит экономить пайки», – властным голосом произнесла Луна, наблюдающая за снаряжением бойцов. «Наш комплекс будет поставлять их в неограниченном количестве через отряды поддержки Поэтому не стоит беспокоиться о пропитании во время выполнения миссии. Если обнаружите в рядах противника других агрономов или обладателей иных производственных навыков, не вступивших в сражение, введите их ко мне. Вам все ясно? Примерно такого рода тираду услышали бойцы от Луны, поведение которой и характер изменился настолько сильно, что ее прошлую, ту слабую девушку смогут узнать лишь самые близкие и основной костяк станции. Все те, кто прибыл позже, никогда не смогут догадаться о том, что раньше эта девушка была крайне стеснительной и тихой. Сильный контраст на фоне того кем она стала за не слишком долгий промежуток времени. Впрочем, когда под твоим руководством трудится не меньше четырех, а то и пяти тысяч человек, хочешь не хочешь, необходимо подстраиваться, иначе твои же подчиненные тебя сожрут. Еще никогда ничего хорошего не происходило, когда руководитель слишком близко сближался со своими людьми, В конечном итоге его сжирали с потрохами, даже не подумав подавиться. Иногда это происходит почти сразу, а в некоторых случаях счет времени может исчисляться годами, но результат один и тот же, за редким исключением. К Хиро такой расклад не относится. Он с самого начала себя показал как хищник, любой, кто посмеет пойти против его воли, «Будет моментально наказан. Вроде с его разрешения на станции позволено слишком многое, но каждый четко расчерчивает границы дозволенного, не позволяя себе их нарушать, чего не скажешь о Луне. Ей пришлось измениться самой, чтобы в конечном итоге не оказаться поглощенной более хваткими и жадными до власти людьми». В следующий раз с такими вопросами обращайся напрямую ко мне, а не к моим подчиненным. Артур аккуратно отвел девушку под локоток в сторону и тихо заговорил так, чтобы их разговор не услышали другие бойцы и офицеры. «Мы благодарны тебе за предоставленные припасы и то, что отряд поддержки и дальше будет продолжать нас ими снабжать. Но не забывайся, Луна». «О чем вы?» Приподняла одну бровь девушка. «Отдавать такого рода приказы, как ты это сделала недавно, можешь своим людям». Блеснули глаза генерала всего на мгновение, но он быстро взял себя в руки и спокойно продолжил, чеканя слова и подбирая выражения. «И только на своей территории бойцы нашей регулярной армии подчиняются только приказам вышестоящих офицеров. Я понятно выражаюсь. «Вполне», – нахмурилась Луна. «Это все?» «Не смею больше задерживать», – произнес Артур, задумчиво наблюдая за быстро удаляющейся девушкой. Она направилась в сторону своего кабинета, по пути ни разу не повернувшись. Мужчина тяжело вздохнул, понимая, что в скором времени... Таких конфликтных ситуаций будет становиться все больше и больше. Станция растет, количество ее жителей тоже, а с этим и всех вытекающих конфликтов прибавится. Пока этого не произошло, необходимо реализовать операцию рейд, чтобы минимизировать любые риски в ближайшей перспективе. Примерно через час после разговора с Луной боевые силы станции начали перемещение во внешний мир. День сегодня обещает быть пасмурным, а мелкий накрапывающий дождь может легко перерасти в нечто более крупное. Идеальная погода для того, чтобы осуществить задуманное. Такая арава людей в одном месте могла привлечь внимание местных зевак и саглядатаев, Поэтому действовать приходилось скрытно и постепенно. Первыми отправились разведчики во всех направлениях небольшими отрядами по 10-15 человек в каждом. За каждым из таких отрядов числось еще по три, но с другой направленностью. На небольшом отдалении от разведчиков двигался авангард, в котором уже находилось не меньше полусотни отборных бойцов. Третью атакующую линию взяли на себя снайперы, прикрывающие оба передовых отряда с безопасного расстояния. Замыкающими шли отряды поддержки и снабжения, относящиеся к одному подразделению. В общей сложности насчитывалось 10 таких групп, по сотни человек в каждой, во главе которых находился один из офицеров. Основные силы находились в это время в стенах супермаркета и были готовы выдвинуться по приказу главнокомандующего. Цель отправленных вперед отрядов была довольно проста – тщательно разведать обстановку и выбрать основное направление первого удара. Артур также остался в супермаркете, получая отчеты от каждого офицера. Рядом с ним остались только члены секретного отряда и гитарист, в задачу которых – входит нанести первый удар по заранее обозначенной цели, как только она будет определена. «Как думаете, Хиро понравится то, что мы решили провернуть в его отсутствие?» – неожиданно спросил Игорь спустя минут 15 после начала операции. «Наш глава все это время действовал крайне аккуратно и не связывался с другими группировками, закрывая глаза на многое из того, что они вытворяли». «Не думаю, что он просто забил на них, но...» «Ты же знаешь, нашего лидера достаточно продолжительное время», — повернул голову в его сторону генерал. «Ему приходится разбираться с такими вопросами, на которые ни у кого из нас не хватило бы сил. Может, мои слова и прозвучат немного грубо, но я скажу так, как думаю». Хиро не зря собирал под для себя весь наш костяк, прекрасно осознавая, что один совсем не сможет справиться, как бы это ни звучало. Если мы и дальше будем полагаться только на него, то какой вообще от нас толк? «Может, он просто хочет спасти как можно больше людей?» – задумчиво произнес Рокер. И его совсем не интересуют все эти разборки за территорию и власть. Тогда для чего бы он стал хозяином этого города? Холодно бросил Артур. Если все оставить на самотек, все воинственно настроенные организации наберут еще больше влияния и сил, после чего справиться с ними будет намного сложнее. Для нас это отличная возможность показать себя, доказать, что мы не просто балласт и массовка и можем принимать важнейшие решения в его отсутствие. «Будь все иначе, разве он бы позволил мне обладать таким количеством полномочий?» «Я доверяю твоим словам, Артур, но меня беспокоит немного другое», – задумчиво постучал пальцами по небольшой столешнице гитарист. «Мы забрали во внешний мир почти все наши боевые силы, оставив на станции лишь небольшую горстку. Спустя несколько часов после того, как Хиро прибыл на станцию в таком виде, К нам присоединился новый отсек, в котором находилось почти восемь тысяч человек. Насколько я понял, все они являлись прямыми подчиненными преемника, которого победил наш лидер. Меня волнует то, что они могут что-то предпринять, пока нас не будет на месте. «Если твое беспокойство связано с этим, то нет смысла так сильно переживать», – ухмыльнулся Артур. «До начала операции мы с моими людьми уже успели с ними побеседовать и заключить контракты. Мы оба прекрасно знаем, какие последствия ждут того, кто решит нарушить договор». «А как же те, кто отказался заключить контракт?» – всю не унимался Рокер. «Мы, как обычно, отпустили их на все четыре стороны. Вполне возможно, что такие люди...» «Никто из них не покинул пределы станции и прямо сейчас находятся в подобии комнаты ожидания или изолятора, если тебе будет так понятнее». Генерал еще раз доказал, что не просто так имеет такое высокое звание. «И покинуть его без личного приказа лидера или же моего они не смогут. Об этом можешь не беспокоиться». «Теперь я действительно спокоен», – уже более уверенно улыбнулся Игорь. «Раз наши тылы безопасны, то можно с легкой совестью и чистой душой отправляться на передовую». Вот и славно. Как только этот разговор закончился, в помещении повисла гнетущая тишина. Впрочем, долго она не продлилась, и Артур начал получать один отчет за другим. Внимательно выслушав каждый из них и одновременно с этим расставляя фигурки на большой карте города, лежащей перед ним прямо на столе, он несколько секунд задумчиво всматривался в то, что получилось. «Первая цель обозначена. Можете выдвигаться по этому маршруту вместе с основными силами. Я буду и дальше получать отчеты и координировать боевые действия с командного пункта. Вы готовы?» Спрашиваешь еще? Все это время молча стоявший Иван, начал разминаться, проверяя, как на нем сидит обновка. Ради такого случая оторва выделила всему секретному отряду и офицерам по комплекту снаряжения шестого ранга, еле уложившись в срок изготовления. Ей и еще одному оружейнику шестого ранга пришлось работать сутками напролет, чтобы успеть. Пора разогнать застоявшуюся кровь по венам. «Тогда удачи! За МКС!» Гордо произнес генерал, произнеся эти слова вслух так, чтобы они транслировались и через передатчик. «За МКС!» – услышал он четкий ответ. Уже спустя несколько минут секретный отряд с гитаристом выдвинулись на первую точку сегодняшнего маршрута, двигаясь немного впереди основных сил. Разведчики сохранились в одной из девятиэтажек, окна которой выходят на базу противника. Конкретно за этот отряд отвечала пигалица. «И кем является наша цель?» Оказавшись рядом с девушкой, тихонько спросил Иван, аккуратно выглядывая из укрытия на пятом этаже, Внизу расположилось трехэтажное здание со множеством укреплений, часовыми и патрульными по всему периметру. «Фанатики», – спокойно ответила она, немного подвинувшись, чтобы массивный инкуб смог пристроиться рядом. «Мы некоторое время за ними наблюдали, и ничего хорошего от них ждать не стоит. Судя по отчетам, получаемым нашими разведчиками на постоянной основе долгое время», Эти ублюдки насильно завлекают в свою секту людей, промывают им мозги и заставляют поклоняться какому-то странному существу, какому именно неизвестно, но оно явно обладает внушительной силой. «Вижу», – кивнул Иван, – «от этого здания исходит просто ужасающая энергетика, причем темная, не думая, что стоит ожидать чего-то хорошего внутри». Но почему мы решили начать именно с них? Насколько мне известно, фанатиков не любит никто. В случае нападения к ним на помощь не ринутся сразу же, как это было бы с другими группировками. Скорее наоборот, только обрадуются, если мы их уничтожим. Но не это является основной причиной. Остальные противники решат, что мы решили немного навести порядок в городе и избавить его от всякой нечисти – Поэтому это даст нам немного дополнительного времени и фактор неожиданности в дальнейшем. Тем более, отряд фанатиков – идеальная цель для проверки способности наших бойцов в реальных боевых условиях. Судя по полученным данным, их боевые силы составляют от силы 300 человек. «Не думаю, что все окажется настолько просто, как этого бы хотелось». Тяжело вздохнул Энкуб, понимая, что все так гладко лишь на бумаге, а в реальности все может пойти куда менее предсказуемо. «В любом случае, нет смысла забивать себе голову и что-то выжидать. Если мы будем с такой осторожностью подходить к каждой нашей цели, то в обозначенные сроки операции просто не вложимся». «Верно подмечено. Глаза девушки на мгновение странно блеснули». Сообщи нашим бойцам, что готовность пять минут. Думаю, мне не стоит напоминать, что на острие атаки отправляется ваш отряд и гитарист, а мы будем действовать со второй линии, всячески вас поддерживая. Отлично. Аккуратно отполз назад ингуб, чтобы спустя несколько мгновений исчезнуть в ближайшем проходе. Ох, надеюсь, все пройдет гладко. Еле слышно прошептала Агния, внимательно смотря на базу противника. Спустя несколько минут в четко обозначенное время началась массированная атака с секретным отрядом и рокером на острие. Они двигались очень быстро и слаженно, выдерживая между друг другом небольшую дистанцию метров два. Противники смогли среагировать лишь тогда, когда отряд уже находился около первых пропускных пунктов. За минуту до начала атаки Артур отдал четкие указания избавляться от всех, кто будет сопротивляться, но при этом оставлять живых тех, кто решит сдаться. Приказа вырезать всех подчастую не поступало. Первая атака вышла масштабной. Гитарист постарался на славу, использовав один из своих навыков. Взрыв сотряс все здание, пропускной пункт снесло, будто его здесь никогда и не было, а члены секретного отряда действовали быстро, четко и максимально эффективно, стараясь привлекать к себе минимум внимания. Все взгляды противников на себя собрал рокер, отвлекая их от более опасной угрозы. Когда фанатики начали давать хоть какой-то отпор, они лишились по меньшей мере полусотни бойцов, среди которых не было достаточно сильных врагов. Так, игроки среднего ранга максимум. Стоило секретному отряду ворваться внутрь здания, в дело вступили основные боевые силы. Окружив полностью здание, чтобы никто из противников не смог сбежать, они врывались группами по 20-30 человек в подъезды, прикрывая друг друга. Всё внимание на себя привлекла первая атака, поэтому им осталось справиться с теми, кто отстал или не успел присоединиться к основному костяку обороняющихся. В общем, у бойцов дела шли довольно гладко, чего не скажешь о секретном отряде. В волю порезвившись внутри, они оказались в довольно большом и просторном помещении, стены которого специально снесли ради большего объема. Прямо посреди находился... находилось странное существо с закрытыми глазами. Весь пол в помещении был липким от свернувшейся крови и человеческих ошметков, а сама тварь возлежала на большой горе костей, явно не животных. Стоило секретному отряду переступить порог помещения, как все окна и двери в нем будто испарились, словно их никогда здесь и не было. Иван сразу же напрягся, ощутив, насколько сильно существо, наконец, решившее открыть свои глаза. «Вижу, очередное подношение пожаловало в мои руки!» Тварь поднялась и будто зевнула своей щербатой пастью. Внешне она чем-то напоминала дракона из сказок, коих любят рисовать в детских или не совсем детских книжках. Красный, весь покрытый чешуей, на четырех лапах и с двумя мощными крыльями на спине — Огромная морда размерами с человека и вертикальные черные зрачки на желтом фоне. «Надеюсь, что хоть вы сможете меня развлечь!» Мгновение, и Иван отправился в полет от мощного удара хвоста, оказавшийся прямо перед ним твари. Все это время она его умело скрывала, Инкуб успел выставить блок оружием, но удар оказался настолько сильным, что его не только отправило в полет, но и больно впечатало в стену. «Хо!» — хмыкнуло существо. «А это может оказаться куда интереснее, чем я думал изначально». В этот момент Иван понял, кому поклонялись эти фанатики. Вот только хватит ли его сил и сил секретного отряда, чтобы справиться с ним».